Анна де Бальзак. Поручение. У меня всегда было желание рассказать простую и правдивую историю, но рассказать ее так, чтобы поэтические юноши и их любовницы дрожали от страха и искали убежище в объятиях друг друга, как малые дети, увидевшие змею на краю леса. И вот та самая история. Рискуя отвратить ваш интерес от повествования или сойти за дурака, Сразу скажу, что хотя я и сыграл заметную роль в этой пошленькой драме, история достаточно скучна и банальна. Но знаете ли, многие реальные истории скучны, поэтому выбрать из вороха истины то, что может стать поэзией. Половина таланта писателя. В 1819 году я ехал из Парижа в городок Мулен. На комфортный билет, денег не хватило, пришлось путешествовать на крыше дилижанса. Впрочем, всем известно, что англичане считают эти места самыми лучшими, и знаете, за первые пару часов пути я нашел тысячу отличных аргументов, чтобы подтвердить мнение наших соседей. Эти аргументы я представил моему попутчику, молодому человеку, который казался достаточно богатым, чтобы ехать внутри кареты, но почему-то сидевшим на крыше, как и я. Он улыбнулся и привел несколько собственных доводов, Вскоре мы беседовали как давние друзья. Нас объединяла любовь к свежему воздуху, красочным пейзажам и, конечно, женщинам. Да, большую часть пути мы расхваливали своих любовниц, разумеется, не называя имен, несмотря на дружескую симпатию друг к другу. Мы использовали все ораторские предосторожности, намеки и на поэтические сравнения. Во всем остальном мы были откровенны. И не скрывали что хотя оба слишком молоды, а все же испытываем страсть к женщинам постарше, в возрасте от 35 до 40 лет. Мы краснели от смущения и тут же отбрасывали всякий стыд, горячо и наивно описывая тайные свидания с возлюбленными. О, это юношеское красноречие! Мы прекрасно понимали друг друга. Да, на свете нет ничего глупее свидетельства о рождении. Да, любовь это безбрежный океан, в котором тонут мужчины и женщины любого возраста. Да, аристократки, похитившие наши сердца полны очарования. У них изысканный вкус и прекрасное чувство юмора, прелестные ножки и шелковистая кожа. Так ли важно, что одно из них недавно исполнилось 38 лет, а другая готовилась отпраздновать сорокалетие Определив, что мы настолько схожи во взглядах на любовь, Следующие полчаса каждый из нас старался перещеголять собеседника своими любовными подвигами. Он рассказывал, как прошлым летом проехал 200 лик, чтобы провести всего лишь час в объятиях своей любовницы. Я поведал, как рисковал быть принятым за волка, пробираясь по темному парку на ночное рандеву. Мы смеялись, вспоминая безумные приключения. Любовница моего нового приятеля, графиня... Однажды прожила у него в коморке три дня, рискуя погубить свою репутацию. Моя возлюбленная ежедневно прибегала на тайное свидание, а если это не удавалось, присылала трепетные письма. Попадись любой из них в руки ее мужа, скандала было бы не миновать. Но мужья обожали наших любовниц. Жили, как рабы, под их чарами и едва ли представляли для нас... Большую опасность, чем это было необходимо для увеличения наших удовольствий. О, как быстро ветер разносил по округе наши бравады и сладкий смех. Я легко поверил, что некая графиня могла полюбить моего нечаянного спутника. Представьте себе молодого человека среднего роста, но очень хорошо сложенного и с красивым лицом, полным выражения безмятежного счастья. Его волосы были черными, глаза голубыми, губы бледно-розовыми, а зубы белыми и ровными. Добавьте к этому изящную бледность, как у выздоравливающих от лихорадки, и тонкие руки холеные и нежные, не знавшие тяжкого труда. И вы тут же согласитесь со мной, что этот юноша создан для восхищения и любви. Кроме того, у него был дворянский титул и солидный годовой доход что сразу повышало его привлекательность в глазах женщины любого возраста. Наш дилижанс перевернулся в лиге от Пуи. Я вцепился в скамейку и падал вместе с каретой, а мой товарищ, по несчастью, очевидно решил, что безопаснее всего спрыгнуть вниз на край только что вспаханного поля. Он плохо оттолкнулся или поскользнулся, уж не зная, что именно произошло, но дилижанс опрокинулся прямо на юношу. Его отнесли в крестьянский дом у дороги. Раздавленный, стонал от жуткой боли, хрипел, и по всему выходило, что на свете ему осталось жить лишь несколько минут. Все это время он потратил на то, чтобы уговорить меня и немедленно отправиться к графине. — Поклянитесь, что навестите ее сегодня же, — шептал он. — Поклянитесь. Я верю, что вы не нарушите последней воли умирающего, ведь она священна. Мне больно, друг мой, но ей будет гораздо больнее узнать о моей гибели из колонки в газете. Внезапный удар судьбы может убить и ее, понимаете? Умоляю, поезжайте к ней и расскажите все сами, а вы сумеете подобрать правильные слова. Бедняга заставил меня искать ключ, подвешенный на ленте, которую он носил на груди. Я нашел его наполовину утопленным в одной из жутких ран и вытащил как можно осторожнее. Умирающий не высказал ни малейшей жалобы, но только бормотал, чтобы я непременно забрал из его дома в шарите луар любовные письма, написанные графине, и вернул ей. Обещайте мне, обещайте. Он прервался на полусловие, посмотрел на меня, умоляюще уже, не сомневаясь, что я исполню предсмертное желание. Склонил голову на груди и умер. Больше при падении дилижанца никто не пострадал, и вскоре мы продолжили путь. В Шарите, Сюрлуар, меня встретила пожилая служанка. Узнав о смерти молодого дворянина и увидев окровавленный ключ, она пошатнулась и упала на стол. Впрочем, мне не было дела до страданий старухи. Я гораздо сильнее переживал о том, как сообщить страшную новость женщине, написавшей все эти письма, бережно хранимые моим погибшим приятелям. До замка графини я добирался долго. Он стоял на холме в восьми лигах от Муляна, а денег у меня хватало лишь на то, чтобы добраться до этого провинциального городка. Однако с юношеским энтузиазмом я пошел вдоль дороги самым быстрым шагом, на какой только был способен, чтобы опередить дурные новости. Мне подсказали короткий путь к замку Монперсан, и я шел по лесным тропинкам, прокручивая в голове предстоящий разговор. На каждой опушке я вновь и вновь разыгрывал мольеровскую сцену, будто с созей, рассказывающей о битве своему фонарю. Словно кузнец я выковывал ответы на вопросы, которые обычно задают люди, услышавшие печальные известия. К своему стыду в те моменты я думал только о своем поведении и своем остроумии, которые хотел показать. Но уже подходя к стенам замка, я содрогнулся от мысли, которая, подобно молнии, рассекла пелену мрачных туч, клубившихся в моей голове. А ведь, пожалуй, а для графини гораздо милосерднее было бы узнать страшные известия из газет. Эта женщина пошла на риск, придумала множество уловок, чтобы ввести любовника в свой круг, представить Муру, сделать другом дома. Сейчас она ждет его час за часом, предвкушая приятные мгновения проведенные в тайных объятиях, а вместо прекрасного юноша на пороге возникнет послание к смерти. Какие бы слова я ни подобрал, удар будет жестоким. Ворота замка были открыты, я вошел без стеснений, и сразу же ко мне с громким лаем кинулись две лохматые собаки. На шум прибежала толстая служанка, и когда я сказал, что хочу поговорить с графиней, она махнула рукой куда-то за клумбы английского парка, извивающегося вокруг замка ответила «Мадам там». «Спасибо», — сказал я, не сдержав иронии, прекрасно понимая, что этот там может аукнуться двухчасовыми скитаниями по парку. Тем временем появилась хорошенькая девочка в белом платье и плессированной накидке. Услышала мою просьбу и побежала по дорожке, крича «Мама, мама, этот миссия хочет с тобой поговорить». Я последовал за девочкой, ее пелерина, как блуждающий огонек, указывала мне путь в извилистом лабиринте аллей. По пути я приводил себя в порядок, отряхнул шляпу рукавом сюртука, а потом почистил рукава друг от друга, пучком травы, отер грязь с башмаков и поднял воротник, чтобы придать себе внушительный вид. «Ну вот, теперь я похож на солидного господина, а не рассыльного из префектуры». Я шагнул из темной аллеи на солнечный лук и среди тысячи цветов увидел графиню и ее мужа. Симпатичная девочка держала мать за руку. Нетрудно было заметить, что графиня удивлена и недовольна появлением незнакомца, который прибыл вместо того, кого она жаждала прижать к груди. Она одарила меня холодно-вежливым выражением лица и восхитительно надула губы, что, на мой взгляд... Обнажила все незабывшиеся надежды. Я безуспешно пытался вспомнить хотя бы одну из прекрасных фраз, кропотливо подготовленных мною в лесу. Но вместо этого я забормотал какие-то незначительные глупости. Кажется, я спросил, действительно ли присутствующие месье граф и мадам графиня де Монперсан. Не помню точно, но эта неловкость дала шанс выйти на сцену престарелому мужу. Он оказался из тех аристократов, которые в настоящее время являются главным украшением провинции. На нем были большие туфли на толстой подошве. Я поставил их в первом ряду, потому что они поразили меня даже сильнее, чем его выцвесшее черное пальто, поношенные панталоны, заломленный воротник рубашки и свободно болтающийся галстук. В этом человеке сочеталась важность судьи имеющего безоговорочное право выносить самые суровые приговоры и унылая горечь кандидата, который периодически проваливается на выборах в магистрат. Невероятная смесь деревенского здравого смысла и чепухи. Никаких утонченных манер, только высокомерие богатства. И еще в нем чувствовалась особая покорность жене. Когда отдаешь ей на откуп все важные дела, оно продолжаешь гордиться тем, что не сгибаешься в мелочах, Кроме того, я обратил внимание на его иссохшее, морщинистое лицо и спутанные седые волосы. Но графиня... Ах! Какой резкий контраст! Маленькая, изящная женщина с фигурой, милая такая нежная, что я побоялся бы сломать ей кости, если бы осмелился обнять. На ней было белое кисейное платье, подчеркивающее восхитительные изгибы и прекраснейшее чертание. На вид мадам де Мон Персан никто не дал бы более 30 лет. Так много свежести сохранилось в уголках ей черных глаз, в очертаниях белоснежного лоба и тонкой шеи, и в других чертах лица, стареющих прежде остальных. Она по-прежнему смотрела на меня довольно холодно. «Ваша светлость, могу ли я просить вас о разговоре Тататет?» — спросил я графа, отвешивая неловкий поклон. Разумеется? Ответил он и последовал за мной. Графиня ушла, не обернувшись, понимая, что при желании сумеет выведать у мужа любые секреты. Я коротко рассказал графу о смерти моего папучка. Моя жена будет в отчаянии, воскликнул тот, а даже не представляю, как сообщить ей об этом печальном событии. Потрясение, отразившееся на лице старика, показало, что он очень сильно привязался к юноше, и это открытие предала мне смелости продолжить. Позвольте мне поговорить с графиней. Я обратился к вам, поскольку должен предупредить о поручении, возложенном на меня. Сами понимаете, я не могу противиться воле умирающего, хотя мы и не были близко знакомы. Погибший спутник доверил мне тайное завещание, ни в чем не нарушающее понятие о чести и благородстве, и, судя по возвышенным выражениям, в которых юноша описывал вас, Эти понятия для вас не пустой звук. Поэтому надеюсь, что вы не станете возражать, если я выполню его последнее желание». Услышав похвалу, граф осыпал погибшего юноша ответными комплиментами, а закончил тем, что предоставил мне полную свободу действий и пригласил на обед. Он представил меня графине, после чего под каким-то нелепым предлогом оставил нас наедине. Мадам де Мон Персан смеяла меня одним из тех взглядов, на которые способны только женщины. В нем смешалось любопытство, с которым хозяйка дома обычно встречает незнакомца, сострадание к моему бедному наряду и презрение влюбленной женщины, а для которой существует лишь один мужчина, а все прочие, лишь тени. Потом во взгляде проступили волнение и затаенный страх. Я почувствовал это и заговорил с тяжелым вздохом: Увы! — Мадам, я совершил это трудное путешествие только ради вас. — Что вы хотите сказать этим, сударь? В ее голосе звучала тревога. — Я пришел от имени того, кто зовет вас Жульеттой. Она побледнела. — Вы не увидите его сегодня. — Он болен? — прошептала графиня. — Да, — кивнул я. — Только не падайте в обморок, прошу вас. Он раскрыл мне секрет, известный прежде лишь вам и ему, но поверьте, что я тот посланник, который умеет быть молчаливым. Но что же случилось? Неужели он разлюбил меня? Нет, это невозможно, — говорила она, кусая губы, и вдруг, задрожав всем телом, она взглянула на меня с грима с отчаяния. Он жив? Господи, как жутко это прозвучало. Я был слишком молод, чтобы выдержать то выражение, с которым оно было сказано, и ошеломленно посмотрел на эту несчастную женщину. «Отвечайте! Не молчите!» — воскликнула она. «Скажите мне правду!» «Любая боль будет для меня менее мучительной, чем неведение!» У меня не хватило духа произнести страшные слова, но по слезам, катившимся по моим щекам... Графиня обо всем догадалась она прислонилась к дереву и сдав слабый крик мадам предупредил я осторожнее здесь неподалеку ваш муж что мне муж она отвернулась и убежала в парк обед на столе воскликнул граф издалека идите скорее не то все остынет вслед за ним я последовал в столовую я последовал за хозяином дома в столовой, где увидел трапезу, подаваемую со всей роскошью, которой нас приучили парижские столы. Всего было пять приборов для двух супругов и маленькой девочки, для меня, который на самом деле должен был принадлежать погибшему любовнику. Пятым гостем за столом был священник из Сен-Дени, который, завидев графа, спросил, «А где наша дорогая графиня?» «Скоро придет», — ответил месье де Монперсан. Он подал нам суп, налил себе очень большую тарелку и с чудесной быстротой с ней расправился. — Эй, гей-гей, племянник, не торопись, — усмехнулся священник. — В присутствии графини ты был бы куда разумнее. — Папи теперь влетит, — сказала маленькая девочка с умным видом. Через мгновение после этого необычного гастрономического эпизода и в тот момент, когда граф нетерпеливо отрезал кусок оленина, вошла горничная и сказала. «Хозяин, мы не можем найти мадам!» Я резко встала, опасаясь, как бы не случилось какого-нибудь несчастья, мое лицо выразило эти опасения. Старый священник последовал за мной в сад. Муж из приличия проводил нас до порога. «Останьтесь, не волнуйтесь!» — кричал граф нам вслед. «Все остынет!» Священник, горничный и я обошли все дорожки в парке, кричали, прислушивались, не откликнется ли графиня. На бегу я рассказал об обстоятельствах этого рокового дня и гибели молодого дворянина. Я увидел, что горничная весьма привязана к своей хозяйке, потому что она поняла тайну моего ужаса быстрее, чем священник. Она предложила осмотреть пруд, не случилось бы чего, господи. Мы обошли пруд по берегу, нигде не обнаружив ни следа мадам де Монперсан. Наконец, возвращаясь к усадьбе, я услышал глубокие приглушенные стоны которые исходили из какого-то сарая. Там мы нашли графиню, которая, движимой инстинктом отчаяния, зарылась в копну сена. Она зажала рот руками, чтобы заглушить свои ужасные крики, подчиняясь непобедимой стыдливости. Рыдания напоминали крики ребенка, но более пронзительные, более жалобные. Служанка гладила голову хозяйки, приговаривая немудреные слова утешения. «Ну оно будет, милая, будет!» Старый священник удивленно спрашивал, «А что с ней? Что случилось, племянница?» Я не стал тратить время попусту. Поднял рыдающую графиню на руки и отнес в ее комнату. Горничной осталось присматривать за ней, а в столовой я объявил, что мадам у нее мигрень. Равнодушие, с которым граф воспринял эту новость, признаться, меня покоробило. Он философски сидел за столом, доедая уже пятое блюдо, к великому удовольствию своей дочери, которая улыбалась, видя своего отца, нарушающего приказы графини. Священник попенял племяннику за то, что он нарушил строгую диету. Оказывается, врачи велели ему отказаться от мяса и сладкого, чтобы поскорее излечиться от серьезной болезни, название которой ускользнуло от меня. Но граф, движимый зверским аппетитом, вполне знакомым всем выздоравливающим, нарушил предписание. Я узрел природу во всем ее великолепии. Это было и забавно, и ужасно одновременно, как и все в нашей жизни. Вечер был испорчен. Я изнавал от усталости. Священник напряженно размышлял о причинах истерики графини. Месье де Монперсан ословело, смотрел в потолок, удовлетворенный шептом горничной, которая сообщила, что у хозяйки обычные женские недомогания. Вскоре все отправились спать. Камердинер повел меня в комнату для гостей. Проходя мимо спальни графини, я рубко окликнул ее через дверь. «Как вы себя чувствуете, мадам?» Она пригласила меня войти, но заговорить со мной так и не смогла. Ее по-прежнему душили рыдания. Поэтому графиня лишь кивнула мне в знак благодарности. Я удалился, несмотря на все пережитое за этот день. Я быстро уснул. Вот вам еще одно прекрасное свойство юности. Уже за полночь меня разбудил легкий шорох. Кто-то отдернул полок над моей кроватью. Проснувшись, я приподнялся на локтях и увидел графиню, сидящую в моей кровати. Свет ночника ярко освещал ее лицо. «До сих пор не могу поверить, что это происходит на самом деле», — сказала она. «Я не знаю, как жить после кошмарного удара судьбы». Но сейчас расскажите мне все в подробностях. Я должна знать. Не беспокойтесь. Я не упаду в обморок». «Какое хладнокровие!» — подумал я, вглядываясь в пугающую бледность ее лица, которое контрастировала с коричневым цветом ее волос, поражаясь опустошению, которое показывали все ее изменившиеся черты лица. Оно уже не выглядело свежим, а скорее... Напоминала засохший лист, лишенный последних оттенков осени. Красные опухшие глаза графини, утратившие всю свою красоту, отражали только горькую и глубокую боль. Не желая терзать ее жуткими подробностями трагедии, я поведал о восхищении и страсти, с которыми погибший юноша говорил о своей любви. Графиня не плакала, она жадно слушала, склонив голову к моей груди, как ревностный доктор, прислушивающийся к стуку сердца больного. Я рассказала о том, что сильнее всего волновал умирающего страх, что найденные письма могли бы привести к большому скандалу. «Какие письма?» — спросила графиня. «Ваши письма. Я протянул ей сверток, который хранил у себя под подушкой». Она машинально взяла бумаги, потом вздрогнула и сказала глухим голосом. «А я сжигала все его послания». И что теперь осталось у меня на память о любимом? Ничего. Графиня била себя кулаком в грудь. Ничего. Мадам, прошептала я, вот здесь прядь волос, которую я срезал с его головы. Возьмите, и пусть память о нем всегда будет с вами. Графиня омыла мои руки горячими слезами, и в этот момент я понял, что такое истинная благодарность, когда она так близка к благословению. Ах, вы знаете силу любви, произнесла женщина глухим голосом, устремив на меня взгляд, в котором сквозь муку и боль проглядывала хрупкая радость. Желаю вам счастья ныне, присная во веки веков. Желаю вам никогда не испытать горечи утраты любимой. Она не договорила и выбежала из комнаты, сжимая в кулаке свое сокровище. Утром я долго не мог сообразить была ли эта сцена реальностью или слишком ярким сном. Только не обнаружив писем под подушкой, я окончательно поверил, что все происходило на наяву. В тот день не случилось ничего необычного. Я долго беседовал с графом и графиней, которая старалась выглядеть спокойной и уравновешенной, но бледный щек и дрожжение пальцев выдавали ее состояние. После обеда миссия Монперсан Сама лично отвез меня в Мулен, прощаясь со мной возле дилижанса, старик пробормотал. «Сударь, я не стал бы злоупотреблять вашей любезностью и просить о новом одолжении. Это было бы неделикатно с моей стороны. Но графиня просила, раз уж вы все равно едете в Париж, словом, не соблаговолите ли вы передать одному господину, живущему на улице Сантье, деньги, которые графиня одалживала? А адрес на конверте». «Несомненно», — сказал я и взял 25 луидоров. Часть этих денег я потратил на дорогу до Парижа, а когда возместил недостачу и отправился на улицу Сантье, то обнаружил, что указанного дома не существует. Господина, которому адресовано письмо, также никто не встречал, хотя я опросил чуть не каждого встречного на этой улочке. Тогда я сообразил, что графиня выдумала этого кредитора чтобы иметь возможность отблагодарить меня этими деньгами за оказанную ей услугу. И как ловко, главное тактично, это было сделано. Она сразу угадала мою бедность, но не стала ставить меня в неловкое положение, предлагая золото напрямую. В этом красивом жесте чувствовались ее доброта, вежливость и проницательность, те достоинства, которые ее погибший возлюбленный «Превозносил превыше маленькой ножки или фарфорового личка». О неожиданном приключении я рассказал своей любимой. Выслушав эту историю, она так крепко сжала меня в объятиях, что, казалось, хочет слиться со мной в единое целое, и прошептала, «Мой ненаглядный, живи долго и будь со мной!» «Разве не это наилучший девиз любви?»